Лекция 31. Состав удельного общества, состав московского служилого класса, элементы служилые, элементы неслужилые, горожане-землевладельцы, приказные, служилые по прибору, иноземцы, количественное отношение составных элементов по племенному происхождению, Лествица чинов, численность военно-служилого класса, внешнее положение государства, войны на Северо-Западе, борьба с Крымом и Нагаями, оборона северо-восточных границ, береговая служба, линии оборонительных укреплений, сторожевая и станичная служба, тяжесть борьбы, вопрос о хозяйственном и военном устройстве служилого класса и поместная система. Мы изучили положение, какое заняло московское боярство при своем новом составе в отношении к государю и в государственном управлении. Но политическое значение, Но политическое значение боярства не ограничивалось его правительственной деятельностью. Боярин был не только высший сановник, правительственный советник и сотрудник, но и соратник своего государя. Поэтому военному значению боярство было только верхним слоем многочисленного военнослужилого класса, формировавшегося в Московском государстве в продолжении 15 и 16 веков. Как слой правительственный, Боярство выделялось из этого класса, но оно входило в его состав как слой военнослужилой, составляя его штаб и высшую команду. Теперь изучим состав и положение этого военнослужилого класса, разумея и боярство как его составную часть. Состав удельного общества. Состав военнослужилого класса в московском государстве тех веков был очень сложен. Чтобы понять его составные элементы, надо припомнить состав общества в удельном княжестве. Идея подданства, как мы видели, в удельном княжестве не существовала. Господствовали договорные отношения свободных обывателей удела к его князю, основанные на обоюдных выгодах. Общество делилось на классы по роду услуг, какие оказывали лица удельному князю. Одни служили ему ратную службу и назывались боярами и слугами вольными. Другие служили по дворцовому хозяйству князя, были его дворовыми людьми и назывались слугами дворными. Наконец, третьи снимали у князя его земли, городские или сельские, за что платили ему подать, тягло, и носили название «людей тяглых», «земских» или «черных». Таковы три основных класса, из которых состояло свободное гражданское общество в удельном княжестве. Слуги вольные с боярами во главе, слуги дворные и люди черные, городские и сельские. Холопы, как несвободные люди, не составляли общественного класса в юридическом смысле слова. Особое положение занимали разные разряды лиц, состоявших при церкви, с духовенством во главе. Это был не особый класс, а целое общество церковных людей, параллельное мирскому, со своим управлением и судом, с исключительными привилегиями. В состав его входили классы «однородные с мирскими», «церковные бояре и слуги», крестьяне на церковных землях и тому подобное. Служилые элементы служилого класса Все слои удельного общества или целиком вошли или внесли свои вклады в состав служилого класса в московском государстве. Ядро его образовали бояре и слуги вольные, служившие при московском княжеском дворе в удельные века. Только договорные отношения теперь заменились обязательными государственными повинностями по закону. С половины XV века состав этого первоначального московского двора, то есть военнослужилого класса, осложнился новыми военными же элементами, вошедшими в него со стороны. То были, первое, потомки князей великих и удельных, сведенных или сошедших со своих столов, и вошедших в состав московского двора, второе – бояре и вольные слуги бывших великих и удельных князей вместе со своими хозяевами, перешедшие на московскую службу. Оба этих элемента целиком вошли в состав класса, хотя некоторое время сохраняли свое местное обособление, и даже в актах XVI века писались «князи ростовские», «князи стародубские», двор тверской и так далее. Кроме этих военных или вольных слуг в состав класса вошли еще элементы невоенные и невольные по происхождению, то были первое: бывшие дворцовые, большей частью даже несвободные слуги великих и удельных князей, разные приказные и ремесленные люди, служившие при княжеских дворах для хозяйственных надобностей. Ключники, казначеи, тиуны, дьяки, с подьячьами, конюхи, псари, садовники и так далее. Приблизительно с половиной 15 века эти дворцовые слуги стали получать от московского государя земли наравне с военнослужилыми людьми и вошли в один разряд с ними, отбывая по земле ратную службу. Второе: У прежних удельных бояр и дворян были свои вооруженные дворовые слуги, холопы, с которыми господа ходили в походы. Московское правительство иногда отбирало этих привычных к оружию боярских слуг, послужильцев, бывших служителей, на государственную службу, наделяя их землей и заставляя по земле нести ратную повинность наравне с прочими служилами людьми. Так, после покорения Новгорода Великого, в Москве с княжеских и боярских дворов забрано было 47 семейств таких слуг, которые были испомещены в Водьской Петине и впоследствии являются в составе местного дворянства. Элементы неслуживые. Третье. И неслужилая Тяглое общество земских или черных людей вместе с духовенством также внесло свой вклад в состав московского военно-служилого класса. И тяглые люди вместе с поповичами различными путями проникали в этот класс. А. С половины XV века устанавливается правило, что все личные землевладельцы должны нести по земле воинскую повинность, Завоевывая вольные города, Новгород, Псков, Вятку, московское правительство находило там горожан, владевших землей, бояр, житых людей, земцев, и как землевладельцев верстало их службу, одних оставляя на месте, а других переводя в центральные уезды московского государства, где их наделяли вотчинами или поместьями взамен покинутых земель. Я уже говорил в свое время о массовых переселениях новгородцев в московские пределы. В 1488 году переведено было сюда более 7 житых людей. Со многими из них, вероятно, было поступлено так же, как с боярами, житыми людьми и купцами новгородскими, переселенными в московские края в следующем году числом более тысячи голов, по выражению летописи. Всем им даны были поместья в Московском, Владимирском, Муромском, Ростовском и других центральных уездах. На их место и были посланы в новгородскую землю те боярские послужильцы, о которых я сейчас говорил. Такие же переселения делались из Пскова и Вятки после их покорения. Так, значительное количество землевладельцев-горожан из вольных городов очутилось в составе поместного дворянства по Средней и Нижней Оке, в Олексине, Боровске, Мурме и т.д. Б. С усложнением приказной администрации и письменного канцелярского делопроизводства размножался и класс диаков с подиячьими. Они набирались преимущественно из грамотных людей – принадлежавших к духовному сословию или к городскому простонародью. Еще князь Курбский с боярской досадой писал, что большинство московских дьяков его времени, самых преданных слуг московского государя, вышло из поповичей и простого всенародства. Эти дьяки с подьячьими получали за свою приказную службу или приобретали сами вотчины и поместья, и по общему правилу, как землевладельцы, обязаны были отбывать ратную службу, ставя за себя наемных или крепостных ратников. Дети их часто уже не сидели в канцеляриях, а со своих вотчин и поместьй отбывали личную ратную службу наравне с прочими служилыми людьми. В. Сверхпостоянных служилых людей, на которых ратная служба падала по отечеству, Как наследственная сословная повинность, московское правительство, нуждаясь в ратниках для внешней обороны, набирало их на время войны и истяглых классов, городских и сельских. Церковные и светские землевладельцы, не отправлявшие личной ратной службы, архиерейские кафедры, монастыри, бояре, занятые при дворе, вдовы – посылали со своих земель в походы соответственное число вооруженных слуг, если не нанимали на время охотников. Из городских и сельских обывателей, тяглых и нетяглых, иногда набирали ратных людей по человеку с известного числа дворов, от отцов детей и от братьев братью и от дядь племянников. По южным городам, смежным со степью, особенно по реке Дону, жили казаки которых правительство также приурочивало к ратной службе. Все эти разряды людей представляли обильный резерв боевых сил, из которого правительство по мере надобности прибирало ратных людей, пополняя этими людьми по прибору ряды постоянных служилых людей по Отечеству. Так в 1585 году, В Епифанском уезде 289 донских казаков за раз были поверстаны в звание детей боярских, составлявшие нишичин провинциального дворянства, и получили там поместные наделы. Наконец, приказный человек половины 17 века Каташихин в своем описании московского государства вспоминает, что в давние прошлые годы когда бывали воины у государства с соседями, московское правительство набирало ратников из людей всяких чинов, даже из холопов и крестьян, из коих многие за свою ратную службу и за полонное терпение выходили из холопства и крестьянства, получали от правительства мелкие поземельные участки в поместное или в владение – И таким путем входили в ряды детей боярских. Таковы были разнообразные туземные струи, вносившие в состав московского служилого люда боевые силы из разных классов общества. Иноземцы. Но как в удельные века, так и теперь не прекращался прилив ратных слуг из-за границы, из татарских орд, из Польши, особенно из Литвы. Московское правительство иногда целыми массами принимало этих выезжих слуг. При Василии отца Грозного с князем Глинским выехала из Литвы толпа западноруссов, которые целым гнездом были испомещены в Муромском уезде и назывались Глинского людьми или просто Литвой. Точно так же в 1535 году В правление Елены выехало на службу государя московского 300 семейств Литвы с женами и детьми. По спискам провинциальных дворян, сохранившимся от времени Грозного, встречаем среди помещиков Коломенского и других уездов литвиков нововыезжих. Еще обильнее был прилив с татарской стороны. Вслед за Василием Темным, когда он вышел из казанского плена, Приехал служить ему с отрядом татар Казанский царевич Касим. Около половины 15 века этим татарам отдан был мещерский городец на Оке с уездом, где среди иноверцев, мещеры и мордвы верст на 200 вокруг города испомещена была дружина Касимова. С тех пор и самый город стал зваться именем царевича. Точно так же при Грозном испомещены были многие татарские мурзы около города Романово на Волге, доходы с которого шли на содержание этих поселенцев. Многие татары, становясь русскими помещиками, принимали крещение и сливались с русскими служилыми людьми. В тех же провинциальных списках начала 17 века встречаем в уездах Московском, Боровском, Калужском и Смежных, сотни новокрещен из татар: Ивана Салтанова, сына Турчининова, или Федора Давлеткозина, сына Рязанова, и тому подобное, отчество которых показывает, что отцы, их, став там помещиками и водчениками еще в XVI веке оставались магометанами. Сохранилась одна челобитная, бросающая некоторый свет на пути этого перелива татарских сил в состав русского служилого люда. В 1589 году нововыезжий татарин новокрещен кирейка бил челом государю, что выехал он из Крыма на Дон к казакам и служил там государю с казаками 15 лет Крымских людей грабливал и на крымских людей воевать с казаками хаживал, а с Дону пришел в Путивль и здесь женился тому пять лет. Так государь смиловался бы, велел бы его двор в Путивле обелить, освободить от податей и ему служить царскую службу вместе с путильскими белодворцами» племенной состав класса. Так разнородны были составные элементы московского военно-служилого класса. Довольно трудно определить количественное отношение между этими элементами. До нас дошла официальная родословная книга, составленная в правление царевны Софьи после отмены местничества на основании старого московского родословца и поколенных росписей –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 Дворяне выборные, дети боярские дворовые и дети боярские городовые. Дворяне выборные были наиболее зажиточные и исправные по службе, отборные из уездных детей боярских, какие бывали не в каждом уезде. Они по очереди на известный срок вызывались в Москву для исполнения столичных поручений, служили младшими офицерами в своих уездных отрядах, Вместе с московскими чинами входили в состав Царева полка, когда государь сам шел в поход. Вообще составляли переходную ступень от городовых чинов к столичным. Лестница перечисленных служилых чинов XVI века очень похожа на позднейшую табель о рангах, однако отличается от нее тем, что служебные чины нашего времени приобретаются... Разумеется, в законном порядке, служебной подготовкой, образовательным цензом и потом личной службой. А в московском государстве ими жаловали не столько за личную службу, сколько по отечеству, по службе отцов и дедов, составлявший ценз генеалогический, следовательно, тогдашние чины в значительной степени были наследственными». Человек знатного боярского рода обыкновенно начинал службу в чине дворянина московского, штаб-офицеры или даже стольника, полковника, и постепенно поднимался выше. Незнатный городовой сын боярский мог дослужиться до чина жильца или дворянина московского, но чрезвычайно редко поднимался выше. Значит, родовитый человек начинал с того, чем иногда и очень редко, кончал не родовитый. Численность класса Трудно определить численность всего военнослужилого московского класса в конце XVI века, когда завершилась его вербовка. Английский посол Флетчер, бывший в Москве в 1588-1589 годах, насчитывает до 100 тысяч ратников, получавших ежегодно жалования и находившихся на постоянной службе. Но он не указывает количество многочисленных городовых детей, боярских, которых мобилизовали только для известного похода и потом распускали по домам. Флетчер не говорит и о служилых иногородцах, казанских татарах, черемисах и мордве, которых маржерет. Немного позднее Флетчера насчитывает до 28 тысяч. По разрядной книге Полоцкого похода 1563 года в Ратии, какую повел с собой царь под этот город, числилось свыше 30 тысяч боевых людей. Но книга не считала вооруженных дворовых людей, с которыми шли в поход служилые и помещики и вотчинники, и потому разрядную цифру армии, взявшей Полоцк, надобно удвоить, если не утроить. Современники, очевидно, преувеличивали, доводя ее силу до 280 тысяч, даже до 400 тысяч. В 1581 году, когда Баторий осадил Псков с гарнизоном не менее 30 тысяч человек, а в Новгороде стоял князь Голицын с сорока тысячами, под старицей у царя было по летописи собрано триста тысяч. К этим массам надо прибавить еще многие тысячи, которые защищали взятые незадолго до того Баторием, Полоцк, Сокол, Великие Луки и другие города, и большая часть которых погибла при взятии этих городов. Тот же французский капитан Маржерет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 В 1571 и 1572 годах хан Крымский дважды нападал на Москву с полчищами в 120 тысяч человек. Крымское ханство представляло огромную шайку разбойников, хорошо приспособленную для набегов на Польшу, Литву и Москву. Эти набеги были ее главным жизненным промыслом.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 лежавшие между Московским государством и Крымом, начиналось скоро за Старой Рязанью, на Океа и за Ельцом, на Быстрой Сосне, притоке Дона.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 В XVI веке в городах по берегам морей Черного и Средиземного можно было встретить немало рабынь, которые укачивали хозяйских ребят польской или русской колыбельной песней. Во всем Крыму не было другой прислуги, кроме пленников. Московские полоняники за свое умение бегать ценились на крымских рынках дешевле польских и литовских. Выводя живой товар на рынок гуськом целыми десятками, скованными за шею, продавцы громко кричали, что это рабы самые свежие, простые, нехитрые, только что приведенные из народа королевского, польского, а не московского. Пленные пребывали в Крым в таком количестве, что один еврей меняла по рассказу «Михалона». Сидя у единственных ворот Перекупи, которые вели в Крым, и видя нескончаемые вереницы пленных, туда проводимых из Польши, Литвы и Московии, спрашивал у Михалона, есть ли еще люди в тех странах, или уж не осталось никого? Береговая служба Взаимные счеты и недоразумения, разделявшие Польшу, Литву и Москву, близорукость тех правительств и пренебрежение к интересам своих народов мешали обоим государствам устроить дружную борьбу со степными хищниками. Московское государство своей стороны напрягало все силы и изобретало разнообразные способы для обороны своих южных границ. Первым из них была береговая служба. Ежегодно весной мобилизовывались значительные силы на берега Ки. Разрядные книги XVI века ярко рисуют тревожную жизнь на южной границе государства и усилия правительства для их обороны. Ранней весной в разрядном приказе закипала оживленная работа. Дьяки с подьячими рассылали повестки в центральные и украинные уезды с приказом собрать ратных людей городовых дворян и детей боярских, назначая им сборные пункты и сборный срок, обыкновенно 25 марта, День Благовещения. Посланные, собрав ратников по списку, всех сполна, ехали с ними на государеву службу, укрывавшихся, сыскивая, били кнутом. Городовые дворяне и дети боярские выступали в поход, конный, людный и оружны, с указным числом коней, вооруженных дворовых людей и в указном вооружении. Пересмотрев их на сборных пунктах, присланные из Москвы воеводы в случае тревожных вестей из степи соединяли ратников в пять корпусов, полков. Большой полк становился у Серпухова, правая рука — у Калуги, левая — у Каширы. «Передовой полк у Коломны, сторожевой у Алексина. Кроме того, выдвигался вперед шестой полк, летучий «Ертаул» для разведочных разъездов. При дальнейших тревожных вестях эти полки в известном порядке трогались соки и вытягивались к степной границе. Таким образом, ежегодно поднималось на ноги до 65 тысяч рати. Если не приходило из степи тревожных вестей, полги стояли на своих местах иногда до глубокой осени, пока распутица не являлась им на смену посторожить московское государство от внешних врагов. Оборонительные черты. Другим... Средством обороны было построение на опасных границах укрепленных линий, которые не давали бы татарам врываться внутрь страны до сбора полков. Такие линии, черты, как они тогда назывались, состояли из цепи городов, острогов и острожков, обнесенных рубленными стенами либо тыном, стоячими строганными сверху бревнами, сорвами, валами, лесными засеками, завалами из подсеченных деревьев в заповедных лесах – все это с целью затруднить движение степных конных полчищ. На юго-восточной стороне, древнейшая из таких линий и ближайшая к Москве, шла по оке от Нижнего Новгорода до Серпухова, отсюда поворачивала на юг до Тулы и продолжалась до Козельска, Впереди этой линии тянулась верст на 400 атаки под Рязанью мимо Венева, Тулы, Адоева, Лихвина до реки Жездры под Козельском. Цепь засек с и валами в безлесных промежутках со страшками и укрепленными воротами. Вторая линия, построенная в царство Грозного, шла от города Алатыря по реке Сурия, Захватывая в свою цепь Темников, Шацк, Ряжск, Донков, Новосиль, Орел, продолжалась к юго-западу, на Новгород-Северский, и отсюда круто поворачивала на Рыльск и Путивль, также имея впереди, где было можно, засеки, рвы и острожки. При царе Федоре в исходе XVI века возникла третья линия, чрезвычайно ломанная, точнее, представлявшая три ряда городов, постепенно углублявшиеся в степь Кромы, Ливны и Елец, Курск, Оскол и Воронеж, Белгород и Валуйки, два последних в южных частях нынешних губерний Курской и Воронежской. С построением города Борисова в 1600 году цепь укрепленных украинских городов подошла к среднему течению Северного Донца. В какие-нибудь 15 лет продвинулась к югу с верхней оки и тихой сосны верст на 500-600, до черты, за которой неподалеку начинались уже татарские кочевья. Первоначальное коренное население этих городов и острогов составлялась из военного люда – казаков, стрельцов, детей боярских, разных служеб, служилых людей, но к ним присоединялись и простые обыватели из ближних городов. Старинная повесть о чудотворной курской иконе Божией Матери дает несколько указаний на постройку и заселение этих украинных городов. Курск вместе с Ливнами и Воронежем входил в третью оборонительную линию в цепь городов, называвшихся польскими или от поля со степной стороны. Он возник на месте древнего города, носившего то же имя и известного уже в XI веке. В Батыево нашествии он был разорен до основания и с тех пор весь. Тот край запустел надолго, покрылся большими лесами, в которых обильно развелись звери и дикие пчелы, привлекавшие к себе промышленников из Рыльска и других окрестных городов Но татарские набеги мешали основаться здесь прочному поселению, несмотря на то, что недалеко от Курского городища в XV веке явилась чудотворная икона, собиравшая к себе много богомольцев. Наконец, слух о чудесах от иконы, стоявшей в малой хижине среди пустыни, дошел до царя Фёдора и он повелел в 1597 году на пустевшем три с половиной столетия городище построить город. Слыша, что тот край исполнен всяким довольством, хлебом и зверем и медом, много народу приходило из Мценска, Орла. И других окрестных городов и селилась в Курске и его уезде. Сторожевая и станичная служба. Одновременно с укрепленными линиями устроялась Сторожевая и станичная служба, бывшая третьим и очень важным оборонительным средством. Опишу ее, как она отправлялась около 1571 года, когда для ее упорядочения образована была особая комиссия под председательством боярина князя Воротынского, составившая устав той и другой службы. Из передовых городов второй и частью третьей оборонительной линии выдвигались в разных направлениях на известные наблюдательные пункты Сторожи и Станицы в два, в четыре и больше конных ратников, детей боярских и казаков, наблюдать за движениями в степи Нагайских и крымских татар, чтоб воинские люди на государевы Украины безвестно войною не приходили. Наблюдательные пункты удалялись от городов дня на четыре или дней на пять пути. Перед 1571 годом таких сторож было 73 – и они образовали двенадцать цепей, сетью тянувшихся от реки Суры до реки Сейма и отсюда поворачивавших на реки Ворсклу и Северный Донец. Сторожевые пункты отстояли один от другого на день, и чаще на полдня пути, чтобы, возможно, было постоянное сообщение между ними. Стороже были ближние и дальние, называвшиеся по городам, из которых они выходили. Ближе к оке, в заднем ряду, становились осторожи Дедиловские, одна Епифанская, Мценские и Новосильские. Налево от них Мещерские, Шацкие и Ряжские. Направо Орловские и Карачевские. Южнее, далее в степь. Сосенские при реке Быстрой Сосне. От Ельца и Ливин Донские, Рыльские, Путильские и, наконец, Донецкие. Самые дальние. Сторожа должны были стоять на своих местах неподвижно, с коней не седая, преимущественно оберегая речные броды, перелазы, где татары лазили через реки в своих набегах. В то же время станичники по два человека объезжали свои урочища, пространства, порученные их бережению, верст по шести, по десяти и... По 15, направо и налево от наблюдательного пункта. Высмотрев движение татар, станичники тотчас давали о том знать в ближние города, а сами, пропустив татар, разъезжали, рекогностировали сакмы, которыми прошел неприятель, чтобы сметить его численность по глубине конских следов. Была выработана целая система передачи степных вестей сторожами и станичниками. Капитан Маржерет говорит, что сторожа становились обыкновенно у больших одиноких степных деревьев. Один из них наблюдал с вершины дерева, другие кормили оседланных лошадей. Заметив пыль на степной сакме, сторож садился на готового коня и скакал к другому сторожевому дереву, сторож которого, едва завидев скачущего, скакал к третьему и так далее. Таким образом, весть о неприятеле довольно быстро достигала украйных городов и самой Москвы. Тяжесть борьбы